Георгий Савицкий, вертолетчики Новороссии, Даешь Киев, Посвящается молодежи Донецкой Народной Республики. Нам не стыдно за тех, кто придет нам на смену. Пролог Теха, украинская ночь, и в этой ночи к западу от Днепра рубил темноту лопастями винтов русский боевой вертолет Ми-28Н, ночной охотник. Угловатая тень плавно скользила в черном небе в серебристом свете луны. Радиолокатор арбалет в шарообразном обтекателе над плоскостью несущего винта пока не работал на излучение. Пилоты-штурман-оператор десятитонной винтокрылой машины пользовались инфракрасной системой ночного видения. Массивные кибернетические шлемы обеспечивали обзор в режиме дополнительной реальности. Пилотажно-навигационные данные проецировались на внутреннюю поверхность прозрачного забрала. Интегрированный комплекс бортового оборудования Ми-28Н обеспечивает пилотирование с огибанием рельефа местности как в ручном, так и в автоматическом режиме. Молодой пилот, старший лейтенант Селезнёв, предпочитал как раз ручной режим. Его штурман-оператор Артём Климов тоже. Сейчас они были на свободной охоте. Западнее Днепра местность на Украине контролировалась различными бандами бандеровских националистов и просто головорезов. В их отношении действовал однозначный приказ — найти и уничтожить. Символом победы Воздушно-космических сил России в Сирии стал мощный истребитель-бомбардировщик Су-34. Неотразимые высокоточные удары громовержцев, управляемыми бомбами и ракетами, сломили яростное сопротивление террористов ИГИЛ, но на Украине огромная разрушительная мощь 34 была явно избыточной. В небе Украины после очередного Бандеровского Майдана царили вертолеты, И именно русские вертолеты отыскивали и уничтожали тайные схроны и логово украинских националистов. Для этого приходилось буквально стричь винтами верхушки деревьев. «Влад, я засёк засветку на тепловизоре. Перепад с внешней средой порядка 50-100 градусов. На удалении 15 километров, азимут 120 градусов. Предлагаю искусственный тепловой источник». «Понял тебя, подтверждаю». Разворот на курс 120 градусов, скорость 250 км в час. Здесь могут быть гражданские? Что-то я очень сомневаюсь, что мирные грибники выбрались на пикник в районе, где за неделю до этого бандеровцы сожгли два украинских села. Запугивали суки местных, чтобы те отказались от русской гуманитарки. Да и для грибов сейчас не сезон. Цель подтверждаю, запускаю ведьму. Штурман-оператор, старший лейтенант Климов, в передней угловатой кабине ночного охотника навел перекрестие электронно-оптического прицела и нажал на гашетку. Из-под короткого широкого крыла ударного вертолета стартовала малогабаритная самонаводящаяся ракета. Ведьмы ее назвали не зря. Самонаводящийся снаряд длиной чуть меньше двух метров весил 25 килограммов и приводился в движение толкающим воздушным винтом. После старта с катапультной установки раскрылись короткие широкие крылья ракеты. Скорость ведьмы на подходе к цели составляла всего лишь 300 км в час. Это позволяло оператору опознать и доразведать цель на подлете. Ведьма относилась к новому типу управляемого баражирующего боеприпаса. Первыми в этом направлении были израильтяне, создавшие гарпию для поражения зенитно-ракетных комплексов и других важных военных объектов. Ну а русская ведьма явилось следующим шагом в развитии этого типа умных боеприпасов. Миниатюрный бензиновый двигатель в сочетании с толкающим винтом был практически бесшумным. Ведьма тихо скользила в темноте украинской ночи, пока не вышла к цели. Оператор, управляя небольшим джойстиком, заставил ее заложить вираж. Расстояние от баражирующего боеприпаса до цели составляло всего лишь пару километров. Артём Климов внимательно всмотрелся в широкоформатный цветной монитор. «Данные до разведки подтверждены. Это действительно лагерь бандеровцев, наблюдая группу вооруженных людей. Атакую!» Оператор вновь нажал на гашетку. Ведьма развернулась на боевой курс. Кормовой отсек с толкающим винтом и бензиновым мотором отстрелился пиропатронами. Включился твердотопливный реактивный двигатель, почти мгновенно разогнавший ведьму до скорости 1000 км в час. Бандеровцы вообще ничего понять не успели. Взрыв кассетной боеголовки накрыл лесную поляну, разметав националистов изломанными, окровавленными манекенами. Если бы разведывательная информация не подтвердилась, Артём Климов отвел бы ведьму в сторону и подорвал самоликвидатором. Цель поражена. Влад, жми вперед, добьём нурсами. Понял, Артём. Обороты на максимуме. Влад Селезнёв двинул рычаг шаг газа вперед. одновременно подав вперед и ручку управления вертолетом, связанную с автоматом перекоса несущего винта. Обе турбины взвыли тоном выше, и ночной охотник понесся сквозь ночь. В кибершлемах с синтезированным изображением от инфракрасной обзорно-прицельной системы яркое тепловое пятно отлично просматривалось. Из-под коротких крыльев ударного вертолета Ми-28Н рванулись огненные стрелы 82-мм ракет С-8. На выходе из атаки Влад отстрелил тепловые ловушки и выполнил резкий разворот, чтобы сбить прицелу стрелка переносного зенитного комплекса, если такой вдруг окажется под пологом леса. Сверкающие рукотворные звезды повисли в ночном небе. Цель поражена. Возврат на точку.